в английском национальном характере. Британцы претендуют на приоритет в футболе, рэгби, крокете, бейсболе, гольфе, бадминтоне, боксе, бильярде, скачках, собачьих бегах. Даже теннис, изобретенный французами, был превращен в зрелище англичанами, которые провели в 1877 году первый в мире Чемпионат в Уимблдоне. Взгляните на английские газеты, перегруженные спортивными новостями. Выпейте кружку пива в пабе и посмотрите, как жадно смотрят посетители на экран телевизора, с каким жаром обсуждаются итоги матча. Спорт для англичан превыше всего. «У тебя типично русский характер», — сказал кот. То ты всех и вся поносишь, то бросаешься в другую крайность и начинаешь восхвалять тех, кого осуждал. Истинные англичане не переваривают пафоса и риторики, если они, конечно, добропорядочные буржуа, а не продажные писаки или члены парламента. Пафос мешает пищеварению и ровному течению мысли. От излишнего пафоса увеличиваются щеки и порой выпадают зубы. Ты много рассуждал о так называемой буржуазности, так поговорим же о ее важных составляющих, о здравом смысле, рациональности, практицизме или, как говорят продвинутые интеллигенты, прагматизме. Кут говорил с еле сдерживаемой гордостью, словно все эти великолепные качества изобрел он сам, и они его любимые дети, рожденные. в мучительных родах. Практичные мои. Уже навязший в зубах Голдсмит, англичане не подчиняются власти, как покорные овцы, а пытаются руководствоваться разумом и сообразуются не с волей государства, а с естественными правами человека. В Азии народами управляют согласно незыблемым обычаям, а в Англии с помощью разума, беспрестанно меняющего свой облик. Американский писатель и англофил Эмерсон тоже не отставал. Практически здравый смысл общества является естественным гением британского ума. А вот знаток английскости профессор Певзнер видел в англичанах нацию, склонную к отдыху. По идее, самая буржуазная нация за многие века должна была перенасытиться практицизмом, стать суперпрактичной, с огромной головой, фонтанирующей здравым смыслом, как везувий лавой. Однако со временем к англичанам подтянулись французы и немцы. Позднее деятельные американцы затмили англичан своим прагматизмом. Боюсь, что приоритет буржуазных революциях до сих пор по инерции создает англичанам славу чрезвычайно практичной нации. Англичане практичны, но не больше, а даже меньше, чем другие нации. Мир выглядел совершенно иным в 1914 году, когда сэр Уинстон Черчилль в разгар войны заявил девиз британцев «бизнес». «Несмотря ни на что!» Англичане умеют и любят зарабатывать деньги. Но они не страдают избыточной приверженностью к презренному металлу. Не разбрасываются златом направо и налево, умеренно бережливы. По сравнению с кем? С французами? «Ха-ха!» — мяукнул кот. «Это же скряги!» «С голландцами?» кот упал на спину и припадочно забил лапами в воздухе. «Ха -ха! Ты знаешь, что такое угощение по-голландски? Дач, трит. Еще бы. Приглашал угощал один голландец. Его глаза налились кровью, когда я сделал заказ официанту. Уже тогда он, видимо, решил в мучениях, что каждый будет платить за себя. Нет, брат. Коль пригласил, плати. И никаких гвоздей. И перед кофе я мило попрощался с ним и вышмыгнул из ресторана. Да по сравнению с голландцами французы просто альтруисты.